Глава 15 Гарпия Гиллера не успела. Ее полк подошел к Эвиалу, когда вокруг закрытого мира вновь сомкнулась черная блистающая броня. Крылатая соратница Хедина и Ракота чувствовала, что эти доспехи совсем свежи. Только что народились, но сделать все равно ничего не могла. Надо было останавливаться и приступать к правильной осаде. «Притащились!» – буркнул Арис. «Вернее сказать, дотащились!» «Сколько у нас отставших, Ульвейн?» «Хватает!» – только и отозвался второй эльф. «Спасибо гномам! Волокли на закорках!» М «Да, кому рассказать!» «Воинство великого Хедина бредет еле-еле, подбирая обессиливших. «А ты никому не рассказывай!» Пробасил Арбас, заботливо протиравший и без того начищенный до блеска ствол бомбарды. Даже Этеросом, как вы его называете. Эльфы только отмахнулись. И что теперь? Сменил тему Ульвейн. Эвиал наглухо заперт. Пробиваться туда, пробиваться туда. Придется силой. Закончил за него гном. Ничего, не впервой. Эйвин умела ждать. А еще лучше умело прятаться. Она видела все и все слышала. Два отряда хединских подмастерьев встали в непосредственной близости от запертого Эвиала, явно готовясь к штурму и пока что не видя друг друга. Самое время ударить, разгамив их по частям. Вампирша чуть шевельнулась. Она оставалась в неподвижности уже многие часы, по ее собственному счету. Шевельнулась не от усталости – От подобного она неудобств не чувствовала, а просто чтобы ощутить себя живой. Кровь богов оставляет глубокие следы. Глупцы и тупоумная курица Гиллера и эльфы, так и не осознавшие в какой стороне истина, а уж про грязных гномов и говорить не приходится. Они еще ждут и на что-то надеются, хотя судьбы новых богов уже определены и им ничего не поможет. Закрытие Эвиала, возрождение, окутывавшее его завесы, эльфийка-вампир встретила с восторгом. Пообещавшая ей в награду кровь богов не теряли времени даром. Вновь забытое как будто чувство жизни. Трепет, растекающийся по жилам, где давно не осталось настоящей крови. Одна магическая видимость. Теперь Эйвиль не рассталась бы с этим ни за какие блага земные. Блаженство ожидания превосходило все, когда-либо ею испытанное. Пусть эти крылатые, остроухие или бородатые полагают, будто от них что-то зависит. Пусть суетятся, прорываются, совершают подвиги или даже жертвуют жизнью. Она, Эвиль, поступила как должно истинному вампиру. И теперь она получит силу. Очень много океан Силу, ненужную дальним. Им ее не воспринять. Не просмаковать, не пропустить сквозь себя. Несчастные существа, если разобраться. Никогда еще Эвиль не была настолько счастлива от того, что она вампир. Никакое иное создание не смогло бы насладиться кровью богов так, как насладилась и еще насладиться она. Поистине верно говорят, что вампиры призваны править тварным миром, соединяя в себе власть над видимым и невидимым. Там внизу, в обреченном эвиале, продолжал собой. Тонкие губы вампирши зло кривились. Вы все, великие и величайшие, передрались, разрывая друг друга на куски. И дождались. Явились другие, единые, слитые в одно и не спровергли вас. Пока еще вы трепыхаетесь и бьетесь, как рыбы на мелководье. Но я чувствую, как стягивается сеть. И должна признаться, испытывая при этом несказанное наслаждение. Эвиль не выдержала, потянулась, умиротворенно улыбаясь. Спина вампирши еще томно выгибалась, когда в сладостное предвкушение ворвалось совершенно новое чувство. Из запечатанного мира, не иначе, думала Эвиль, как волей дальних, от ракота потянулась тонкая и незримая нить. Пронзая бездны межреальности, она достигла некоего мирка и там, Вампирша с трудом сдержала яростное шипение. На другом конце нити – человек, убивший ее товарку, Артрею. Человек, прозывавшийся императором. Наглое, глупое и претенциозное имя. «Да, таковы новые боги. Одной рукой бросаете мне подачку, а другую протягиваете убийца-вампиров. Тех, кто, может быть, и не служил вам, как я, но был мною создан и выпистован». «Неужто мои услуги никогда и ничего для вас не значили, Хедин и Ракот. «Что ж, значит, я была права, отдавшись под покровительство дальних». Эйвиль глухо рыкнула, выпуская острые когти. «Ничего, убийца, с тобой я тоже посчитаюсь. Когда закончу пиршество?» «И моя месть...» О, моя месть, как же сладка она будет, и как станешь ты корчиться от невыносимого ужаса, когда я вырву твою душу из трепещущего тела, сделаю тебя моим рабом. Невидимая ни для кого иного, нить вибрировала и гудела. Вампирша невольно насторожилась, на другом ее конце человек умирал, но умирал не напрасной смертью. Он в вдребезги разносил твердыни ее новых покровителей, и кровь его пылала таким огнем, что Эвиль невольно отстранилась. Эдакое пламя ничего не оставит от нее самой. Нить напряглась, соединив две сущности, две родственные души. Неважно, кто человек, кто бог, сейчас они стали равны. Она исправно перебрасывала силу, которые щедро делились друг с другом эти двое. И Виль вновь зарычала, уже не сдерживаясь. В горле клокотала ярость. «Перервать, рассечь, оставить их наедине с ньмой и отчаянием. Особенно его, убийцу. Ракота она просто выпьет досуха. Кровь богов не забываем. А убившего Артрею разорвет клочья собственными руками, вернее когтями». Нить бьется все сильнее. Не равен час, ее почувствует даже такая тупица, как Гиллера. По ней этой нити можно прорваться вниз». Два полка учеников Хедина и Рокота, едва ли новые покровители Эйвиль, обрадуются такой компанией. Они ведь просили привести новых богов одних, без армии, способной натворить дел. Эйвиль забеспокоилась. Как она не сообразила сразу, что появление здесь Гелеры и Ариса с гномами не случайно. Что если Хедин составил какой-то контрплан, еще более глубокий, чем это кажется дальним. И что творится сейчас внизу. Новые боги в западне. Это Эйвиль чувствовала. Но вот та ли это западня? От сытого и стомного ожидания не осталось и следа. И вампирша сжалась, словно пантера перед прыжком. Что же делать? А покровители молчат. Ни слова, ни звука. Считают, что все идет хорошо. И ей нечего беспокоиться. Нить бьется и вибрирует. Эйвиль кажется, что гул разносится на все упорядоченный. Человек и бог, бог и человек. И уже не различить, кто где. Идут друг другу. Сквозь серый туман, где так хорошо было бы укрыться ей, Эйви. И сквозь черную броню Эвиала все громче начинает звучать грозная песня еще одной силы, тоже вступившей в настоящий бой. Не так-то просто оставаться в целости, когда вокруг почти что мировой катаклизм. Сильвия едва успевала уворачиваться от валящихся валунов, когда у нее за спиной принялись рушиться скалы. В крепости утонувший краб больше не существовало. Исчезли серые склоны, прибрежные леса, одно сплошное месиво, щедро приправленное огнем и дымом. Тут не осталось ничего достойного жалости, Но где же во имя мрака и тьмы нали Кострогварам? Или же они просто задурили Сильвии голову, высокими словами поймали на крючок, обдурили, обманули, загнали в пекло? Или все-таки их что-то задержало? Неудивительно, когда вокруг такое творится. И что теперь делать? Ждать еще? Но похоже, от утонувшего краба вскоре и так ничего не останется. И все-таки она ждала... И ждала и надеялась, ведь хозяйка храма океанов и крылатый воин говорили так красиво, так убедительно. Она, Сильвия, умеет чувствовать ложь и знает, или все-таки лишь верит, что ей не врали. Сильвия решила потянуть еще, еще немного, пока не поймет, пока не утвердится в мысли, что она тут действительно одна против всех. Она видела спасителя, вспыхивая и трясясь, вжимаясь в камни, показавшиеся в тот миг мягче любых подушек. Вот это сила. Нет, силища, потрясенно думала Сильвия. Но нашлись те, кто выступил и против него, кто бросил вызов почти непобедимой мощи. Те двое. Они ударили открыто и красиво. Сильвия видела не все, но куда больше чувствовала, спасибо черному фландергу. И оттого не могла не восхищаться Игнациусом. Невольно, но все равно. Как закрутил, какую интригу устроил. Смотри, девочка, смотри учись. Пригодится даже очень, если только сумеешь отсюда вырваться. А сейчас сиди тихо, очень тихо. Еще тише, даже не дыши, если только сумеешь. И она не дышала, ждала, прижимаясь к сотрясающимся обломкам. Видела, как привел в действие давно заготовленную ловушку мессир Архимаг. Как черный шар канул в распахнутую пропасть Великой Пирамиды, сейчас затянутой шлейфами дыма. Видела, как Игнациус ударом в спину, прошу заметить, до этого отправил туда мага, схватившегося было с Кларой Хьюми. Спаситель никуда не делся. Пугающая человеческая фигура парила над тем, что оставалось от утонувшего краба. И невольно Сильвия пожелала Игнациусу еще более полной победы. Вот если бы он вдобавок взял верх над спасителем. Браво, мессир! Я, последняя из Красного Арка, от души аплодирую вам. У вас стоило бы поучиться. Я согласна на ежедневную порку, или на порку в постели, или вообще на все, что вам нравится. Вот только я больше не та, при чьем виде у богатых и знатных старичков Начинают блудливо бегать глазки. Упасть в ноги Игнациусу. Он ведь, похоже, возьмет верх. «Нет», – пробивалась из глубины злобная. Вверх возьму я. Вернее, его не возьмет никто. Я, Сильвия, наследница великого ордена, до да всего дошедшая своим умом». Ходили слухи, будто у деда имелись тайные советники. «Да только, я думаю, все это не так». Вы все победители и побежденные, те, кто внутри пирамиды и кто сражается на ее ярусах. Всем вам уготован один конец. Я подожду еще лишь самую малость, хотя уже понятно, Налика не придет. Так что наслаждаться предвкушением мести – последняя оставшаяся мне радость». Восемь драконов тяжкими бронебойными копьями падают вниз, сложив крылья в стремительном полете. Лишь восемь, потому что девятый, Сфайрат, остался наверху возле Клары Хюмель. Меркнет дневной свет, по ярусам опрокинутые вглубь пирамиды, горят бесчисленные алые огоньки в окнах и бойницах. Чуть впереди падают, обнявшись, две сестры, делящие на двоих одно тело и одну душу. Рысь неупокойная... И безымянная лесной гален. Бегут по лестницам зомби в шипастых доспехах, выкрашенных алым и зеленым. Как-то там орки и Клара, выдержат ли? А вот и какой-то отряд в белых латах, играючи, расчищает от зомби лестницам. Тела в красном и изумрудном горохом сыплются вниз. В отличие от рыси и безымянной, они тупо валятся на площадке нижних ярусов. Откуда-то явилась нежданная помощь. Что ж, всякий враг империи клешней, мой друг. Папа почти взвизгивает Айсанне. Мимо, с чудовищной скоростью, проносится человеческое тело. Сколь не мимолетен миг, однако, некромант успевает узнать Солодорца. Спина великого мага пробита. Грудь разворочена, он кажется мертвым. Но, конечно, только кажется. Убить Эвенгара, автора трактата о сущности и бытия, не так-то просто. Солодорец не просто падает, он мчится с невообразимой силой, точно торопясь скрыться в глубинах Великой Пирамиды. Единственной истинно великой и достойной так зваться. Все прочие сооружения лишь блеклые ее отражения. Вот так-так, фэс не может оправиться от изумления. Величайший темный маг Ивиала и не только». Проиграл, Принужден бежать с поля боя. Ранен, если не смертельно, то по крайней мере очень тяжело. Здесь потрудилось свирепое и разрушительное чародейство. Солодорца, будто бумажную куклу, проткнула странным, точно раскаленным клинком. Неужели, Клара, неужели алмазные и деревянные мечи защитили таки новую хозяйку? Мгновение некромант обдумывает это, но нет, не похоже. Рана нанесена чем-то иным, чья сила ядовита. Эммельсторн и Драгнир могущественны, но чисты. Они скорее бы не оставили ничего от самого тела Эвенгара. «Ты видела, дочка?» «Видела», — отзывается Аэссанне. «Нашлась у правой носалодорца. Но это не Клара Хюмель и не кто-то из ее отряда. Хотя я и чувствую руку Валькирии, но главный удар нанесла не она. А кто же тогда?» «Не знаю, папа. Некто очень-очень могущественный и притом привыкший бить в спину. Не знаешь такого?» «Уже не важно, дочка. Бесконечные яросы все тянутся и тянутся. Сколько ж они могут уместить обитателей? И если все они населены, откуда берется такая прорва еды? Чем они заняты, жители вечно сумеречных этажей?» Неважно. Он, фэс в шаге от заветной цели». Саладурец получил свое, и это хорошо. Осталось совсем немного. Достичь барьера, привести в действие аркинский ключ и исполнить, наконец, давно задуманное. Вторая половина того же артефакта у саладорца во всяком случае, была. Айсанне поняла некроманта даже прежде, чем он успел закончить мысль. Меж крыльев юной драконицы заметалось серебристо-жемчужное пламя. Она ринулась вниз, обгоняя и ветер, и даже саму мысль. Чаргас с остальными отстали далеко позади. Тело Саладорца падает, руки мага бессильно раскинуты. Торс превратился в почерневшее месиво обугленного мяса и костей. «Если он оживет и после такого, то уж точно как зомби», — думает некромант. «Успокоить бы его сейчас просто и без выдумок, строго по книгам, чтобы лежал в уютной узкой могилке и не шевелился». Затеблелась оставшаяся у Феса вторая половинка Аркинского клеча, чувствуя близость двойника. Все верно, подобное притягивается подобным, а особенно магическим. Айсанне настигла Солодорца, а сам великий маг уже не падал комком бездушной плоти. Нет, Эвенгар шевелился. Полет его замедлялся, а взгляд мертвых глаз не отпускал Фесса. Крылья юной драконицы сомкнулись вокруг Солодорского мага. «Скорее, пап! Долго мне его не удержать!» Фейс протягивает руку, вторая половина черно-алого ключа совсем рядом. Некроман чувствует ее всем существом. Он касается пропитанных уже запекшейся высохшей кровью одежд, кисть его ползет, словно паук на добычу. Пальцы нащупывают твердые грани. И вдруг оживает находящаяся у него часть заветного артефакта, словно деля силой со своей половинкой. В тот же миг по телу саладорца – Пробегает судорога. Труп выгибается, рот раскрывается в немом вопле. Глаза вспыхивают нестерпимо яростным зеленым пламенем. Юная драконица визжит и раскрывает крылья. Кувыркаясь, Эвенгар летит вниз, однако теперь он жив. Даже более, чем жив. Фес выдернул некую скрепу, удерживавшую великого мага на самом краю серых пределов. Через того хлынула щедро вбрасываемая в Эвиал сила, рывком оттаскивая своего слугу от края смертной пропасти. Саладорец что-то рычит, изо рта у него летят бызги, почему-то зеленого цвета. Сверху надвигается яростный шум крыльев. Семеро драконов настигает юную товарку. Эвенгард трусливо пригасает, сжимается в комок, обхватывая колени руками. И... Проваливается вниз в единый миг исчезает в бездне. Только что был здесь и вот его уже нет. А вокруг лишь лопаются молнии, посылаемые защитниками Великой Пирамиды утонувшего краба. Какая силища, невольно думает фэс Так и не воссоединившаяся со своей половинкой часть Аркинского ключа в его руке вновь холодна. Словно уснула на время. Чаргас и остальные берут СН в кольцо. Рысь первая и безымянная давно отстали. Им, наверное, сейчас ничего не угрожает. Мощь и гнев пирамиды обращена только на дерзко ворвавшихся в самое ее сердце драконов, на них одних. Вот содрогнулся от удара молнии Редрон, взревела от боли, но осталась втрою Вайес. Маги пирамиды пристрелялись. Молнии мелькает все ближе и ближе. Взрываются огни шары. На какие-то футы промахиваются каменные ядра и острые ледяные копья. Дно, ну скоро ли? Или в этой бездны и прям его нет? Но не зря же говорил Укорон страж перехода, что Великая Пирамида должна закончиться черной ямой. Слепящая нить молнии оплетает шею и крылья Беллен, кувыркаясь, отлетает в стороны Флейвелл. И фс кричит, не слыша собственного крика. Кажется, огненные кнуты стигают не драконов, а его самого. «Что я могу сделать? Что?» Далеко позади, ровно сбегает вниз по ступеням рыцаря в белоснежных доспехах. Неведомо откуда явившиеся и неведомо зачем вмешавшиеся в битву. Топот множества ног, словно настойчивый стук в сознании некроманта. «Мы здесь, мы пришли, мы поможем!» Они наступали тесным, плечом к плечу сбитым клином. Каждый в строю знал не просто свое место. Движения оказались затверженными и повторенными на бесконечных учениях. Безмозглые зомби в красном и зеленом, размахивая косами, бросались на сверкающий белый клин и разлетались в стороны, изрубленные в мелкое крошево «Их цель близка», — понял фэс «Цель этих воинов в белом совсем рядом. Не знаю только какая. Казалось, на ногах у рыцарей выросли крылья, некроманты-драконы падали отвесно вниз, воины же сбегали по бесконечной лестнице, однако каким-то образом умудрялись не отстать. Более того, они уже недалеко позади, стройный клин совсем рядом. Пальцы Фесса нащупали твердые и холодные грани, соединенных между собой магическим образом кубиков. Половина Аркинского ключа, открывающая дорогу к западной тьме но не выпускающая на свободу ее саму. Вторая половина, оставшаяся у Солодорца, отворит врата сущности, однако не даст темному магу приблизиться к ней. Атлика на пике судеб потерпела поражение. Я решил, это доказывает то, что Солодорцу без нашей половины артефакта ничего не сделать. А что, если я был неправ? Словно ледяная вода по спине что если и это оказалось еще одной уловкой что если он с самого начала отлично знал какую именно из половинок отдать надоедливому некроманту некроманту дергающемуся на ниточках самого эвенгара как я мог это не увидеть застонал про себя фэс не увидеть лежащего перед самым носом эвенгару не требовалось пресловутой второй половины Ему нужна была одна единственная, та, что сейчас у него в руках. Все остальное иллюзия. Чтобы заставить врагов совершать нелепые ошибки и тратить зря драгоценнейшее время. Барьер, защищающий западную тьму, будет расширяться по мере того, как станет расползаться самосущность. Это ведь не крепостные стены, это магия. И Солодорцу такое только на руку. Настичь. «Отобрать любой ценой!» «Я поняла, папа!» И сейчас фэсс был благодарен дерзкой драконице, который раз попросту считавший его мысли. Новый рывок А сам мчится, уворачиваясь от лопающихся совсем рядом молний. Огни на бесконечных ярусах сливаются в сплошные полосы. Они словно несутся по кругу, потому что рыцари в белом совсем рядом. И они не только разбрасывают зомби в шипастых доспехах, но и очищают ярус за ярусом. Швыряют что-то внутрь и бесчисленные бойницы выхаркивают пламя. Почерневший и мертвый этаж замирает. Маги-защитники Великой Пирамиды сожжены бушующим огнем. Почему же рыцари не поступали так сразу? Их сила возросла, стоило им достичь настоящих глубин. Сужается пирамида, кажущаяся бездонной пропасть все-таки должна чем-то закончиться. Чаргас оказывается рядом, и в сознании Фесса возникает поразительно спокойная, умиротворенная речь старого дракона. «Мы держимся из последних сил. Еще немного, и мы станем умирать, молодой некроман. Смерть дракона, взрыв его кристалла, высвобождение целого океана силы. Постарайся распорядиться ею с толком. Мы...» Постараемся, чтобы это произошло не раньше, чем ты встретишься с Саладорцем. Остальное потрать на сущность, прошу тебя. Я, начинает Фесс. Он хочет сказать, что все не так, что они победят и драконы-хранители вернутся в родные пещеры и тотчас понимает это ложь. И чагаса она только оскорбит. Я сделаю все так, как ты говоришь, дракон. Хорошо, эхом отзывается Чагас и взрывил бросается в бок принимая на себя молнию предназначенную едва держащейся в строю флейвелл красно кирпичная чешуя хранителя хранителей дымится кое где лопается сам дракон вскидывает голову кричит от боли, но место в боевом порядке не теряет а впереди вновь начинает маячить человеческая фигурка источающая гнилостно на зеленый свет саладорец и на сей раз ему не уйти. Позади, один за одним, выдыхает пламя ярусом. Осталось продержаться совсем чуть-чуть.